Глава сорок Не ожидая увидеть нечто сверхъестественное, я поднимаю взгляд, с трудом фокусируя зрение. Кажется, у меня галлюцинации. Иллюминированный свет ночного клуба создавал приватную атмосферу. На мгновение одна из перемещающихся ламп осветила гостя, а затем вновь оставила его в тени. Сердце забилось чаще. Не будь в моей крови столько алкоголя, причиной этого стал бы страх. Потому что с момента нашего расставания с Якубом я считала, что он не человек, безжалостное чудовище. А сейчас хмель бил в голову. Я качнулась в сторону парня, положившего руку мне на плечо и притянувшего к себе. шептал что-то на ухо. В любой другой ситуации я бы оттолкнула его. Мне не нравился его запах. Его горячие и немного влажные ладони, его голос. Его развязное поведение словно считает, что я готова на все. Но, преодолевая отвращение, я заглядываю ему в глаза. Смеюсь, хотя он несет бред, и сам восторгается собственным остроумием. Смотрю на одного, а облик другого будто отпечатался на сетчатке. Якуб сидел с широко расставленными ногами. Поза казалась расслабленной, будто он у себя дома. В одной руке он держал бокал алкоголя. Вторая покоилась на спинке дивана. Рукава тёмной насыщенно-синей рубашки закатаны, открывая красивые накачанные предплечья. Не хотелось себе признаваться, но мне нравилось, как его брюки обтягивали бедра. Это выглядело так сексуально, что пришлось сглотнуть слюну, чтобы не захлебнуться. Только сейчас я поняла, какая огромная разница между ним и всеми прочими посетителями этого заведения. отнюдь не самого дешевого, Но парни вокруг казались сопляками по сравнению с Якубом, неопытными юнцами, в уголках губ которых оставались белёсые разводы от недавно выпитого молока. А еще именно здесь я поняла, насколько же он красивый. Там, на его территории, у меня не имелось возможности сравнить его с другими мужчинами. Да и не с кем особо было, не считая рабочих и охраны. В тот момент в голову лезли совсем иные мысли. как сбежать, как выжить, как оставить свое сердце целым. Теперь же мое сердце сжалось, его защемило от колючей ревности, от того, как подруга его разглядывала, пожирала глазами. А я не могла посмотреть на него, чтобы проверить, отвечает ли он ей. Побоялась, что не сумею сдержать эмоций. Они лезли из меня, бурлили внутри. Что он забыл в ночном клубе? Планировал найти развлечение на одну ночь? «Боже, как глупо было считать, что я смогу выбросить его из головы. Наивно. Никто меня так не раздражал, как я себя сейчас. Бесхребетная дурочка». Стискиваю пальцы, вонзаясь ногтями в ладони, чтобы немного отрезветь. «Слушай!» — кричит Света мне на ухо. От убойной дозы разных алкогольных коктейлей ее язык заплетается и приходится напрячься, чтобы разобрать ее слова. «Как думаешь, он пошлёт меня, если я к нему подойду?» Я отталкиваюсь от парня рядом. Никак не могу вспомнить его имя. Это так невоспитанно постоянно говорить ему «Эй». Вместо того, чтобы выпустить меня из объятий, он переплетает наши пальцы. Морщусь от отвращения, у него такая горячая и немного липкая ладонь, что я невольно думаю, омыл ли он руки. «Не знаю, Свет!» Пытаюсь перекричать музыку. Он выглядит, будто ест таких девчонок, как мы, на завтрак. Да и куда ты денешь своего ухажёра?» Ревную и не могу перебороть это дурацкое чувство. Перебьется? Не каждый день мне встречаются такие экземпляры», — усмехается подруга, поднимаясь. Ошарашенно наблюдаю, как она, едва не падая, нетрезвым зигзагом направляется к столику Якуба. Мой наметанный взгляд сразу подмечает качнувшуюся в ее сторону охрану, его люди. Светя невдомёк, что она решила позаигрывать с преступником, человеком без лишних раздумий, способным убить. Я недостаточно хорошо ее знала, чтобы понять, испугалась бы она, узнав правду, или опасность ее возбудила бы. Взгляд Якуба стеклянный, почти неживой, когда он смотрит в нашу сторону. И вместе с тем мы не встречаемся глазами. Кажется, он оценивает разом всю нашу компанию, думает, что тут делает жена Сабурова. Снова порчи сестре репутацию. Он. Он выглядит одержимым, чертями, разжигающими адское пламя в его зрачках. А еще напряженным, злым. Никак не могу понять, чем вызвано подобное состояние. Очевидно, если он не пытался выйти со мной на связь все это время, то ему просто нет до меня дела. А сейчас что? Увидел свою пленницу случайно в ночном клубе и разозлился? Судорожно перебираю в памяти, что такого я могла совершить в нашу последнюю встречу. Разве что ушла от него еле живая? еще и не забеременела? Втайне от сестры заказывала тесты на беременность, на всякий случай. И ненавидела его за то, что распорядился моим телом без моего ведома, чтобы только досадить врагу, оставив в его жене весьма своеобразный подарок. Мне становится жарко, когда Света усаживается рядом с ним, задевая своим коленом его ногу. От того, что его касается другая женщина, внутри все закипает. Не в состоянии смотреть на это представление. Убираю от себя лапы парня, вцепившегося в меня точно клещ, испытываю отвращение к нему и к себе, что позволило ему касаться своего тела. Если посветить на меня ультрафиолетовой лампой, можно обнаружить кучу отпечатков. Поднимаюсь на ноги. Он не хочет меня отпускать. Что-то лопочет, но из-за ритмичной бьющей по барабанным перепонкам музыки я не слышу даже собственные мысли. Что уж говорить о нем. Пробую вытянуть руку из его захвата, а он, вместо того, чтобы отпустить, сжимая мои пальцы, дёргает на себя. Алкоголь дает о себе знать. Моя координация никуда не годится. Валюсь обратно на диван в полете, думая о том, когда моя жизнь свернула не туда. Паренек смеется надо мной, когда я оказываюсь у него на коленях, а платье задирается так, что я сверкаю тонкими трусиками на все заведение. В следующее мгновенье жесткие пальцы смыкаются на моей руке, поднимая на ноги. От чего то весело, потому что я точно знаю, кому принадлежит эта хватка. Я чую его по запаху, сводящему меня с ума аромату мужчины, терпкому, мускусному и вкусному. Еще раз коснешься ее. Зарежу. Наклоняется к нему Якуб. Мне отлично слышны эти слова, вызывающие у меня смех. Заливистый, звонкий. Что еще можно было ожидать от него? Жаль, что они произнесены были без соответствующего акцента. Зарежу!